«Слышь, Эде, не знаешь, у кого тут раздобыть сигареты?» «Но табачной карточки у меня нету». «Может, и знаю, а деньжа-то есть?» Мальчишка, к которому обратился Баркхаузен, был светловолосый, голубоглазый, в форме Гитлер-Югенда, настоящий смышленый берлинский пацан. «Гоните двадцатник, мигом добуду». «Ага, ищи ветра в поле. Нет, я иду с тобой». «Минуточку, госпожа Хеверли». С этими словами оба исчезли в каком-то доме, Немного погодя, бархаузен вернулся один и без напоминаний вернул ей двадцать марок. Не нашлось у них сигарет. Сопляк, ясное дело, хотел просто стибрить двадцатник. но ну и получил по уху, валяется во дворе. Они пошли дальше, на почту в бюро путешествий. «И что ж тебе показалось странным, Хета бархаузен Он, как я, коли приспичит курить, хоть к генералу на улице привяжется и выпросит окурок». Но потом-то он больше словом про сигареты не обмолвился –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 Белобрысова мальчишки на улице не видно, должно быть, сидит сейчас при своей мамаче. Она идет в кафе на Александр Плац, где ждет Энна.